Глава 12. В субботний ярмарочный день дел было по горло. Мне нужна была повозка, на которой я могла бы расположить свой товар. Мистер Доусон пообещал мне с этим помочь, но я нервничала, что он может забыть. Дели пришла очень рано. Мы вместе складывали расписанную посуду в ящики. Подумав, я добавила и неокрашенную тоже, вовремя сообразив, что люди могут отдать предпочтение чему-то привычному. «Наташа, мистер Доусон приехал!» — закричала моя стрекоза. Я вышла его встретить и поблагодарить. «Освоились вы, мисс? Привыкли к дому?» Я вспомнила джастину в своей постели и ответила со всей искренностью. «Да, мистер Доусон, мне здесь очень хорошо». Он расцвел от удовольствия и начал переносить ящики в телегу. «Мы подобрали мне место на площади», можно было начинать через пару часов я уже перезнакомилась практически со всеми жителями городка мои расписные горшки уходили бойко в этих местах они были экзотикой Эбби захотела купить парочку, но не смогла выбрать и набрала пять штук разных расцветок и размеров. я помогу взяв ее покупку я направилась к хлебной лавке оставив в за главную от чегого та напустила на себя важный и гордый вид. «Эбби, давно хочу вас спросить, каким был тот мужчина, который жил у вас. Давно это было?» Абигейл со спугом глянула на меня, но я успокаивающим голосом беззастенчиво соврала. «Не бойтесь, мне отец Джастин рассказал. Вы можете мне довериться». Эбби вздохнула. «Это года два назад уже было. Марк его звали. Мистер Марк Ситтон». Да только, я думаю, не его это была фамилия. Я перебила. А почему вы так решили? Так он отзывался не всякий раз, когда его звали по фамилии, бесхитростно объяснила женщина. Марк. Марк. Забавное совпадение. Воспоминания унесли меня на две жизни назад, когда я встретила своего Марка. Тот мир был реальностью какого-то кошмарного будущего. Во всём доминировали мрачные удушающие цвета, отовсюду звучала зомбирующая тревожная музыка, а еда на вкус была жутко химическая. Там у меня постоянно болела голова, как от сильной интоксикации. Бродила словно чумная, не зная, с кем поговорить. Люди вокруг были похожими на синтетических. Марка я встретила в одном из баров на окраине, где было потише, чем в центре. Он сразу бросился мне в глаза своей непохожестью на других. Его внешний вид был обычным, человеческим, старомодным. Измученная этим кошмарным миром, я буквально вцепилась в него. Марк тоже оказался путешественником, но, в отличие от меня, он управлял своими перемещениями сам. «Как ты это делаешь, Марк? Мне так хотелось бы убраться отсюда», — заводила я обычную вечернюю шарманку — Он неизменно качал головой. «Это бессмысленный разговор, Натали. Так меня называл только он. У каждого из нас свой путь, своя миссия. Я не знаю, что ты должна отработать в себе или где-то, чтобы тебя перестало швырять». Я отчаянно держалась за Марка, хотя как человек он не нравился. Он был холодным и циничным. Чем-то он меня даже пугал. Он ничего плохого мне не сделал — но я чувствовала, что человек он жестокий. Мы прожили с ним в той реальности почти год, а потом я внезапно переместилась туда, где родила впоследствии Лису. Несколько раз я задумывалась, мог ли быть Марк ее отцом, но помнила, что между нами ничего не было последние три месяца. Я отдалилась от него, и мы просто жили под одной крышей. Как обычно, небольшой отрезок времени перед перемещением был несколько размыт у меня в голове. Больше ничего эби мне не сказала, кроме того, что пробовал он недолго, хотя гости обычно покидают их летом, в день летнего солнцестояния, а этот Марк Ситтон ушел через пару дней, хотя дело было весной. Краем глаза я увидела, как к моей телеге подошел Джастин, а отчаянно машет мне рукой. Я торопливо попрощалась с Эбби и пошла обратно. «День добрый!» Джастин улыбнулся мне своей ясной улыбкой, а я полетела внутри себя в какую-то бездну от нахлынувших противоречивых чувств. Вчера ночью я пыталась уговорить его поехать за информацией, но он твердо пресек мои уговоры, сказав, что поехать сможет только в конце декабря. В Рождество он должен быть здесь и провести службу. Потом путь предстоял долгий. Почте этот вопрос доверить было невозможно, слишком опасно. Я поздоровалась, соблюдая все условности — а затем достала для него тот самый кувшин с одуванчиками и попросила принять в подарок. Для мистера Доусона, Эннет и Филомены я тоже приготовила подарочки из своих шедевров. Улучив минутку, я спросила так, чтобы слышал только он. «Ты придёшь сегодня?» Похоже, он перестал сопротивляться, потому что ответил ни минуты не колеблясь «Обязательно!» И, помахав рукой Дилли, он пошёл дальше. Я чувствовал себя глупой и влюблённой, однако тут же ощутила угрызение совести, что могу радоваться, когда Лиса так далеко. Но что я могла с этим сделать? Джастин — мой единственный путь обратно. Может, не так уж и плохо, если по пути я смогу хоть немного любить и быть любимой. Тем временем народ на площади стал расходиться, ярмарка сворачивалась. Я осмотрела остатки своих плошек и кувшинов. Совсем даже неплохо. Такими темпами до Рождества я точно рассчитаюсь с Джастином. Мы с Дилли дождались мистера Доусона, который тоже закончил свою торговлю и доставил нас домой. Я накормила Дилли Дил, послушала ее щебетание и оделась, чтобы проводить ее до дома, потому что уже смеркалась, к тому же корзинка с горшочками для филомены оказалась тяжеловата. «Наташа», — вдруг спросила моя птичка, прервав саму себя, «А священники могут жениться?» Я вздрогнула в испуге, что чем-то выдала себя, пока пялилась на Джастина. Но девочка смотрела на меня безмятежно, я успокоилась и с трудом выскребла из своей памяти какие-то скудные познания об этом факте. «Викарием вроде бы можно жениться, но только до вступления в сан», неуверенно ответила я и спросила осторожно. «Почему ты спросила?» «Не знаю». — застенчиво ответила Дилли. — Просто подумала, что отец Джастин мог бы жениться на тебе, и ты бы тогда точно никуда от нас не уехала. И я про себя отметила ее чуткую интуицию и, рассмеявшись, потрепала по волосам. Вдалеке показался дом, который стал моим первым здесь жилищем. Приятно было снова видеть его. Филомена расцвела от неожиданности, увидев меня — расхваливая и разглядывая горшочки, которые очень вписались в её уютную кухню. Я, между прочим, рассказала ей, что отец Джастин готов поехать после Рождества, чтобы узнать, можно ли мне вернуться домой. Она задумалась, затем медленно кивнула. «Что ж, очень хорошо. Пусть поможет тебе. Надеюсь, что поможет». У меня в груди разлилось тепло от её участливого тона. Вспомнила, что я обещала подготовить ей черенки и объяснить, как делать прививку деревьев. Обязательно нужно сделать это в понедельник. Надеюсь, до этого времени не выпадет снег. «Оставайся сегодня здесь, Наташа», — предложила Фанни Ма. «В другое время я бы осталась, но ведь придет Джастин, а я не хотела терять ни одной минуты с ним. Кто знает, сколько нам отмерено». И он, конечно, был совершенно прав, и у него, и у меня было кое-что важнее этой внезапной любви. И мы оба знали, что это закончится в любой момент. О том, что я могу и не иметь возможности вернуться, я даже думать не хотела. Так размышляла я уже по дороге домой. Шла я очень быстро, темнота стояла непроглядная. Городка ещё не было видно. Я уже боялась, что заблудилась. Хотя с дороги я не сворачивала, но страх накрыл меня с головой, когда я представила, что могу плутать так всю ночь и замёрзнуть к чёртовой матери. От ужаса и холода я дышала часто, как собака. И когда вдали показались огоньки за окнами домов, я с облегчением припустила со всех ног. Грешить, любить, ждать и надеяться.